Глава 30. Особенности рода. Дайриса. Военные убрали силовую сеть, и перед нами предстал покорёженный чёрный мобиль марките лида. Он был большим, представительским и безумно дорогим. На мгновение я даже подумала, что в нём легко может оказаться кто-нибудь из наших политиков или лордов. Ну а откуда у демонов такие деньги? И всё же до этого момента Он был скрыт от наших взглядов. А такие технологии пока только разрабатываются. Зато демонам подобное давно доступно. "Дари, не отходи от меня", сказал Лир и неохотя выпустил мои пальцы. Он выглядел напряжённым и сосредоточенным, смотрел на вражеский мобиль, который окружили наши бойцы, и держал руки так, чтобы в любой момент бросить вперёд боевую руну. Я активировала над нами базовую защиту и напитала её силой, а в мыслях уже выстраивала формулу усиленного щита, разработанного братом. Он требовал огромных затрат энергии, и если придётся задействовать его, то мои амулеты, скрывающие родовую магию, просто окажутся бессильны. Но несмотря на опасность разоблачения, я знала, что в случае необходимости использую все варианты. И неважно, что ждёт меня потом. Выходите по одному, громко приказал капитан Орс. Военные стояли с четырёх сторон от вражеского мобиля. Их огни-стрелы были направлены вперёд, защитные артефакты активированы, и всё же они пока ждали, вот только ничего не происходило. Если не выйдете в течение минуты, мы применим магию, продолжил Эрхан. И в живых мало кто из вас останется. Вдруг послышался щелчок. Дверь отъехала в сторону, и прозвучал грубый мужской голос: "Не стреляй. У нас ваша девчонка. Если нападёте, я её убью". И только теперь из мобиля показались двое. Высокий черноволосый демон с серой кожей, как щитом прикрывался хрупкой девушкой. Она была словно чем-то одурманена, на ногах почти не стояла, обмякнув в чужих руках. Её голова болталась из стороны в сторону, а лицо закрывала копна длинных ярко-рыжих волос. "Дайте нам уйти", потребовал демон. Капитан Орс смотрел на него пристально, изучающе. Именно ему, как командиру, предстояло принять решение. "Пусть из мобиля выйдут все". После его слов появился ещё один демон. Его кожа была почти белой, как и короткие взъерошенные волосы. А вот глаза оказались кроваво-красными, хотя они и у первого были такими же, но у этого на контрасте с цветом кожи смотрелись просто жутко. "Капитан, там ещё двое", сообщил стоящий рядом со мной див. Тот кивнул, не отрывая взгляда от врагов. "Я сказал, чтобы вышли все", и руки ладонями вперёд громко рявкнул Эрхан. Спустя пару мгновений появились ещё двое демонов. Оба чернокожие и совершенно лысые. Да уж, колоритная компания. К слову о дете, они все были в чёрные классические костюмы, обычные человеческие. А вот на девушке красовались короткие чёрные полушубок и длинное платье, красное, дорогое. Интересно, кто она такая? Зачем они её похитили? Всё, не нервничай. Мы выполнили твоё пожелание. снова ответил тот, кто держал заложницу. Моё предложение пока в силе. Забирай девку, и мы уходим, иначе будем защищать себя до последнего. Сдавайтесь добровольно, и мы сохраним вам жизни, сказал хан. Расклад был странный. Четверо военных с оружием против четверых демонов без оружия, но явно с наличием второй ипостаси, которую лично я видела только у Лира. да и то частично. Ещё, конечно, есть мы, но мне очень не хотелось вступать в реальный бой. Ваш плен для нас медленная смерть, ответил всё тот же парламентарий. Видимо, именно он был в этой шайке главным. Так что добровольно мы с тобой не пойдём. Стреляй, солдат, но знай, первый же твой выстрел, и я сверну ей шею, а потом и тебе. Ситуация накалялась. Выходило так, что стычки избежать не удастся никак. Демоны в любом случае не сдадутся, и от начала полноценной схватки всех сейчас останавливала единственная хрупкая девушка. Капитан хмурился, но стоял всё так же прямо и оружие опускать точно не собирался. Сейчас от его решения зависело всё, в том числе и сохранность наших жизней. Но и отпустить демонов он не мог. Никак. Кто она? спросил Архан, указав взглядом на заложницу. Это настолько для тебя важно? усмехнулся серокожий. Если скажу, что это продажная девка из Тариха, ты не станешь её спасать. А дальше всё пошло не по плану. Если у нас вообще был хоть какой-то план. Демон вдруг потянул девушку за волосы, заставляя запрокинуть голову и приводя в сознание А потом резко толкнул её на Хана. Тот попытался одновременно активировать атакующие руны, выстрелить в противника и поймать падающую заложницу. И ему даже удалось. Левой рукой он перехватил её за талию, умудряясь правой стрелять по её обидчикам. Замира и Сейл напали одновременно, но ни один из них не попал по цели. Белобрысый демон рванул к нам, на ходу превращаясь в настоящее чудовище. Всего за 3 шага он заметно увеличился в размерах, лицо стало оскаленной мордой, челюсть выдвинулась, пальцы стали больше и обзавелись когтями, а кожа превратилась в серебристо-белую толстую чешую. Лир с дивом бросили в него боевые руны, но тот тоже активировал защиту. Я усилила наш щит, как могла, только от физического проникновения он никак спасти не мог, а у нас Нет огнистрелов. Но парни и не думали паниковать или теряться. Оба одновременно вытянули из ножен короткие тонкие клинки, излюбленное оружие боевиков и ринулись к демону. Вот только что-то тому, какие-то металлические зубачистки, но я недооценила своих напарников. Они на самом деле виртуозно владели оружием. А демоническая шкура, хоть и была прочной, но острыми лезвиями, напитанными магией рун, пробивалась на раз. Окинув быстрым взглядом пространство вокруг, я сильнее напряглась. Хан всё ещё держал девушку, при этом отстреливаясь от демонов. В паре метров от него Шайн ловко орудовал и большим клинком, и магией. Оба рядовых прикрывали его со спины, стреляя по демонам. Одного чернокожего подбили, и тот лежал на снегу. парламентёр пытался добраться до Ерхана. Он тоже принял боевую форму и с новыми силами бросился вперёд, но поймал сильнейшую и оглушающую волну от нашего капитана. Упал. Дивс Лердоном как раз уложили белого демона, тоже использовав руны оглушения. Схватка близилась к завершению. Я почти поверила, что мы победим, и вдруг всё изменилось. Висящая на руке капитана девушка резко извернулась, выбив из его руки огнестрел. В воздухе блеснул стилет и четким движением вошел Эрхану под ребра. Он захрипел и выпустил пленницу. А она тут же отпрыгнула в сторону, прихватив из ножен его клинок. Отбросила назад упавшие на лицо огненные пряди, окинула нас горящим взглядом темно-вишневых глаз и рванула в бой. Замира она мгновенно снесла магической волной и сразу же кинулась на шайна. Второго из прикрывающих их ваяк взял на себя оставшийся чернокожий демон. Хан тоже не сдавался, зажимал бок рукой и посылал в рыжую бестию одну руну за другой. Её щит трещал, но пока держался, а эта демоница ещё как-то умудрялась его укреплять. Радихар, вставай! закричала она, метнув взгляд на серокожего парламентатёра. И он кое-как сел, хотя было видно, что магия нашего хана порядком его потрепала. Глейвир, поднимайся, приказала она белому демону. И он тоже начал шевелиться, хотя ещё мгновение назад точно был без сознания. Див снова вырубил его и вместе с Лирдыном бросился ко второму чернокожему. Серый демон встал во весь рост, зарычал, рванул на подмогу рыже девице, звенела сталь, слышался рёв демонов, сверкали руны, в воздухе трещала магия, причём и демоническая, и обычная, и всё во мне с каждой секундой сильнее противилось происходящему, этому жестокому противостоянию, этой бессмысленной резне. Вдруг с хриплым стоном упал лейтенант. Хан на мгновение отвлёкся на него, И тут же получил острием клинка по лицу и магией под дых. Рухнул на колени, а рыжая уже подняла оружие для последнего удара. Но капитан умудрился оттолкнуть ее, заставив потерять равновесие. Я старалась держаться в стороне до последнего, надеясь, что мое полноценное вмешательство не потребуется. Укрепляла щиты на парнях, даже всем остальным членам нашего отряда попыталась помочь защитой. Но этого явно было мало. Родовая магия Гленвайдеров рвалась наружу, переполняла меня, требуя выхода. Но она не собиралась никому вредить, только защищать. И тут черный демон все-таки достал Лира, вонзил острейшие длинные когти ему в плечо, в опасной близости от шеи. Зато Див тут же пронзил его живот своим оружием. Видя, как Лирден падает, а снег рядом с ним окрашивается красным, я все-таки сорвалась. Закричала, побежала к нему. Руны сложнейшей формулы физического щита слетели с пальцев сами собой. Он раскрылся надо мной, все больше разрастаясь и набирая силу. Энергия в нем закрутилась, напитываясь магией моего рода. А когда я упала на колени рядом с моим лиром, Щит окреп настолько, что стал напоминать плотное стекло. И всё стихло. "Лир, Лир, посмотри на меня", требовала я, расстёгивая его куртку. "Сейчас, сейчас я остановлю кровь". Следы от когтей были по-настоящему страшными, глубокими, но я заставила себя собраться, наложила на раны замораживающую и останавливающую кровь руну и щедро напитала их силой рода. Всё хорошо, крипло проговорил Лирдан, пытаясь приподняться на локте. Кажется, моя реакция впечатлила его куда больше, чем когти демона. Не переживай так, я жив, и морщась от боли, осмотрелся. Только по его удивлённому взгляду я поняла, что случилось нечто поразительное. Тоже глянула вокруг. Щит разделил нас на два лагеря. Внутри остались три поверженных демона. Мы с Лирдоном и Дивом и Хан. Остальные были за прозрачной стеной и преодолеть её никак не могли. Рыжая в растерянности раз за разом била по щиту магией, клинком, даже подошвой сапога, но тот стоял, как каменная стена. Такого я ещё не видел, шокированно проговорил сидящий на снегу Эрхан. Эта проклятая магия Гленвайдеров, с ненавистью выплюнул серокожий снова приняв человеческий вид. От его одежды остались одни лохмотья. Потом обвёл нас взглядом и посмотрел прямо на меня. Рыжая тоже быстро сообразила, кто тут у нас тянет на представителя того самого рода. С шумом втянув в воздух, она подошла вплотную к стене. Она, выдала девушка, белые волосы, синие глаза. Глянь Вайдер, ну вот, и это тоже видит сквозь иллюзии. Хотя скрывать свое происхождение и дальше у меня бы все равно не получилось. Рыжая демоница пристально смотрела на меня, а я только теперь смогла как следует разглядеть ее. На вид дала бы ей не больше восемнадцати. Невысокая, изящная, с красивой фигурой и светлой кожей. Она внешне напоминала дорогую фарфоровую статуэтку. Платье на ней местами испачкалось, местами порвалось, но зато яркие волосы на фоне снежного пейзажа горели огнём. В глазах винного цвета отражалась ненависть вперемешку с интересом, а в чертах лица я видела Айлису, даже форма скул, носа, подбородка, тот же немного миндалевидный разрез глаз. Совпадение? Вряд ли. Мать Да не может быть. Метнула взгляд на Ливердона, который уже умудрился сесть, и всмотрелась в его лицо. Скулы и нос такие же, будто друг с друга слепили, и линии губ очень похожи. Родственница, видимо, так оно и есть. Пока рыжая бушевала, а её серокожий поддельный приходил в себя, Диф умудрился затащить в пределы купола бессознательного шайна. и как раз двинулся за лежащим на снегу с Эйлом. Но тут-то его и заметили. Демон кинулся на перерез, и Диверт едва успел вернуться в границе защитного купола. Зато хотя бы одного нашего все-таки спас. «Так», — проговорил Эрхан, тряхнув головой, будто пытаясь вернуть мыслям ясность. «Он все еще сидел на снегу и зажимал рукой рану, и мне вдруг...» Стало стыдно, что помощь я оказала только Лиру, а о других совсем не подумала. Никудышный из меня целитель. "Капитан Орс, разрешите помочь вам с раной", предложила я. Позже отмахнулся он и снова посмотрел на демонов. "Предлагаю обмен пленными". "Согласна", кивнула рыжая, которая к слову была очень похожа на человека, если бы не странные глаза. Её можно было бы легко перепутать с обычной девушкой. На этом-то мы и изначально и попались. Выходите за своими и даже можете пустить нас за нашими, предложила она словно на полном серьёзе. Ещё чего, хрипло рассмеялся хан. Меняю одного вашего на одного нашего. Обмен производим у самой границы купола. Одного на одного. Нет, у вас трое моих ребят. Рыжая переплела руки перед грудью. Она пыталась выглядеть серьёзной и гордой, но из-за мороза мелко дрожала. Всё же в таком платье на холоде долго не простоишь, и потрёпанный полушубок не спасал. Всех на всех, заявила демоница. Не согласен, ответил Архан. Но мы можем подорговаться подольше, как раз дождёмся подмогу, и вот тогда продолжим беседу по-другому. Врёшь. никакая подмога к вам не летит иначе ты бы мне не сказал выпалила рыжая глядя ему в глаза а может ты мне понравилась и я не хочу видеть тебя в плену с иронией бросил он таких красивых демониц я ещё не встречал хотя ты же полукровка да обмен встрял единственный оставшийся в сознании демон мы принимаем ваши условия Дальше действовали быстро. Помощь нужна была многим, а от бессмысленной болтовни толку никакого. Мы с Дивом, как наименее пострадавшие, оттащили границы сначала одного чёрного демона, потом второго. Сами же забрали принесённых серокожими рядовых. Действовали очень осторожно, чтобы не попасться врагам, а когда обмен был завершён, рыжая снова обратилась к хану. Отдай мне глейвира. сказала она уже куда более мягким тоном Я Тира Ливия Соертлайерт дочь главы всей ивиронской общины отдай его и это станет первым шагом к мирным переговорам между нами протяни нам руку солдат ты же видишь к чему ведёт наше противостояние ты как никто другой должен понимать что нам нужен мир она говорила искренне стояла так близко к куполу и к капитану, что при желании Архан мог бы протянуть руку и затащить её внутрь. Но он не двигался, так и сидел на снегу, разглядывая демоницу полукровку, и не спешил отвечать. Тирра рыкнул на неё серокожей. Уходим. Я не оставлю им Глея. В сердцах она стукнула кулаком по прозрачной стене. Дура, бросила себе под нос демон. И в буквальном смысле оттащил её от купола. Она bryкалась, ругалась, умоляла, и мне даже показалось, что в её глазах блестят слёзы. Видимо, белый демон на самом деле был ей очень дорог. Вот только серокожий понимал, что им нужно улетать как можно скорее. В какой-то момент он просто перекинул девушку через плечо и затащил в их помятый мобиль. Я сомневалась, что тот вообще сможет взлететь. Но спустя несколько минут он всё же поднялся в воздух, а вскоре его все скрылся из вида. Помощь мы на самом деле вызвали, но лететь до нас другим группам патруля было не меньше часа, поэтому мы решили отправиться обратно сами. Пленный демон был без сознания. Но его всё равно заковали так, чтобы даже пошевелиться не смог. Первую помощь мы с Дивом оказали всем, но ни Шаин, ни наши бравые рядовые так в себя и не пришли. Хан пока держался, хотя выглядел плохо. Лир тоже не желал показывать, что ему больно, даже улыбаться пытался, но с каждой минутой становился всё бледнее. Когда все загрузились в мобиль, Див сел за управление. Капитан плюхнулся на сиденье рядом, а мы с Лирдоном заняли места на втором ряду кресел. Лир попытался разместиться удобнее, устало прикрыл глаза, но оставался в сознании. Заметив, что он начал доражать, я наплевала на предрассудки и уложила его голову на своё плечо, а потом и вовсе развернулась полубоком, позволив ему опереться на меня спиной, обнимала его гладила спутанные чёрные волосы, то и дело касалась губами виска и чувствовала, что тот становится всё горячее. Такая нежная, прошептал Лирден, не открывая глаз. Ласковая, держись, скоро прилетим. тихо ответила я, прижавшись к нему щекой. Тебе помогут, всем помогут. Ты сделала большую глупость. Ты о родовой магии, уго Ему было трудно говорить, но он не желал молчать. "Нет, я сделала то, что должна была сделать сразу", ответила, задумавшись. "Сейчас не время прятаться. И знаешь, я многое поняла, позволив силе выплеснуться", и бросилась к мне. Он улыбнулся почти счастливо, а я не сдержалась и поцеловала его в щёку. До губ просто не дотянулась. "Мы с тобой два дурака". Вдруг прошептал Лир: "Даже спорить не стану", ответила с улыбкой и снова погладила его по голове. Больше мы не говорили. Лир всё-таки уснул прямо в моих объятиях, а я снова задумалась обо всём произошедшем: о магии, рыжей полудемонице, в войне, странном поведении моей родовой магии, когда рядом Лир был. И чем больше размышляла, Тем сильнее склонялась к выводу, что мы где-то ошиблись, а вдруг всё не так, как принято считать? Вдруг демоны, точнее, виронцы, не такие уж нам и враги. Да и само наличие у них полукровок говорит о том, что они охотно заводят детей от людей. То есть мы с ними вполне совместимы. И если даже магия Гленвайдеров готова принять магию демона способна сблизиться с ней, то вероятно для нас всё-таки возможен мир. Нужно обязательно поговорить об этом с братом, ведь если кто-то и сможет остановить грядущую войну, то именно он.